Мы рационалисты. В этом имени мы отметили только внешнее подобие, существующие между медвежонком и огромным медведем. Очень сомнительно, чтобы кому-либо пришло в голову сочинить какую-нибудь легенду, связывающую обе каменные глыбы, гигантский лакколит и крошечный по сравнению с ним розоватый прибрежный камешек. Но парность их отметил. Ею заинтересовался даже современный человек. А кто знает? Может быть, в скифской или генуэсской древности они уже назывались так. Может быть, их и связывали какие-нибудь фантастические рассказы. Заговорив об именах двойняшках, я не могу не коснуться хоть несколькими словами совершенно другого типа их. В тех милых мне местах Великолучины, о которых я уже столько раз вспоминал, встречались мне разные странные пары топонимов, объединенные по совершенно другому признаку. Я знал там, например, две небольшие деревушки — горки и дорки, они были расположены рядом друг с другом. Что означает имя горки, в общем, понятно. Оно говорит о ландшафте, о свойстве местности, на которой поселился человек. Было бы только ошибочным считать, что множественное число имени свидетельствует тут о наличии нескольких возвышений, нескольких холмов или гор. Нет, это чисто топонимическое множественное число. Такие названия обычно придаются местам, характеризуемым одним единственным указанным в основе слова признаком. Поселок, стоящий на одном ручье, очень часто называется Ручьи. Деревня, известная наличием в ее пределах хорошего родника, может получить имя Ключи. Хутор, приметный по возвышающейся среди него ветряной мельницы, сплошь и рядом бывал назван млыны. Об этом нельзя забывать, исследуя такие топонимы. Но в целом-то понятно. Деревня Горки означала расположенная, На возвышенном месте, не на болоте, а дорки. Вы затруднились бы самостоятельно установить, на какой основе построен топоним. Существовало в русском языке слово «дор». «Доры». Оно означало «недавно очищенная от леса пашня». «Рощись». Корень тут тот же, что в словах «драть» и «деревня». Дорки, всего вернее, значило когда-то деревня, построенная на отбитой у леса целине, на клочках, врезанной в лесное море пашни. Все вполне естественно и не вызывает удивления. У нас великое множество топонимов и даже фамилий этого корня. Доры, Дорони, Доронины, Доркины и так далее. Но странно, как и почему возникла Рифма, как бы объединяющая две соседние деревни в одно, как бы намекающие на то, что их имена взаимосвязаны. Я не берусь дать вам ответ, но думаю, что такое созвучие не могло появиться на свет совершенно случайно. Вполне возможно, что имена родились не каждое само по себе, а одно по-другому. Во всяком случае, в их оформлении могло сыграть роль какое-то полушутливое противопоставление друг к другу. У вас горки, а у нас дорки. Или наоборот. В тех же местах мне были хорошо известны и другие пары топонимов, скажем, Ледяха. И рядом с ней тут же по соседству Невелеха, или Назаркина, а около него Ощеркина. Если такие созвучные пары возникают на базе широко распространенных формальных типов Ульянцева и Степанцева, Грибачева и Семичева, да еще... Если так названные селения отстоят далеко друг от друга, в этом нельзя усмотреть ровно ничего особенного. Если в Балтийском море есть остров Борнхольм, а на Ладожском озере стоял городок Кексгольм, то тут ничего не выведешь, кроме того, что в обоих названиях участвует шведское слово «хольм» — остров. Таких имен очень много. Стокгольм, Фиксгольм, Борнхольм. Тида, Хольм, Швеция полна ими. Но когда на всем доступном мне пространстве Псковщины, в двадцатых годах я нигде не встречал топонимов с такими суффиксами, и Ха попадалось, а тут вдруг рядом лежали сразу два населенных пункта со сходно звучащими именами, это уже вызвало некоторую настороженность. Были там еще два поселка, Каменка и Раменка. Каменок много. Так охотно называются и речки с каменистым дном, и деревни, поля которых усеяны характерным для многих мест России ледниковым булыжником. Раменка тоже распространенный топоним со значением весьма разнообразным. Русское слово «рамень» в разных местах страны означает очень многое. И опушку леса, и край пашни возле лесного массива, и селенье около леса, и клин однородного леса, и каждое из них могло послужить основой для топонима. Но вот столкновение сразу двух таких названий, отнесенных к двум смежным деревням, конечно, наводило на размышления. Наводит оно меня на них и сейчас. И я думаю, что если кто-либо из моих читателей займется специально коллекционированием парных названий такого типа, то, подобрав их побольше, он сможет заметить какие-нибудь закономерности, да ныне ускользавшие от невнимательного взора. Может быть, строгий ученый-топонимист и пожмет плечами? Его сами названия интересуют больше, чем то, что происходило в голове у их изобретателя. Но я болельщик топонимики. Меня внутренние процессы называния весьма привлекают и интригуют. В них выражается какая-то существенная сторона психологии человека, познающего мир.